Глава третья Кносская дорога поднимается от гавани между садами и серебристыми оливами. Смертоносные утесы защищают богатую землю. чернокожее войско сопровождало нас, но Лукас меня избегал. Я не видел в этом ничего странного, ведь я прогневал могущественного господина. А эта хворь липнет к тем, кто оказывается рядом. Возле дороги выстроились дома богатых торговцев, скорее даже небольшие дворцы. Всякий раз я думал, что вижу, наконец, дворец царя, но, видя ухмылки чернокожих, перестал задавать вопросы. Город кончился, и Лукас подступил ближе. Он выглядел словно игрок, оценивающий шансы сомнительного коня. Я спросил его, а кто этот человек в повозке? Он опасливо огляделся на манер придворных и сказал, «Ты вел себя глупо! Это был царский сын Астерион!» Я со смехом ответил, «Что же звездного в столь земной твари? Не тебе называть это имя! Наследника положено именовать Минотавром!» Нечто перышком прикоснулось к задней стороне моей шеи. Но я ничего не сказал другим. Воспоминание касалось лишь моей собственной мойры дорога вышла на плодородную равнину вдали виднелся горный хребет клянусь всем миром очертания его были похожи на огромного долгобородого мужа лежащего на погребальном одре я указал в сторону гор и ир воскликнул я слыхал о ней здесь эту гору зовут умирающим зевсом умирающим Вскричали журавли, потрясенные подобным светотатством. Да, — продолжил Ир, — эти землепоклонники считают, что он умирает каждый год. Я все еще глядел на вершину горы, когда Меланту воскликнула. — Смотрите, смотрите! И тут, на вершине холма, который вдавался в равнину, я впервые увидел дом Секиры. — Представьте себе все виденные вами... Царские дворцы, поставленные друг к другу и друг на друга, они образуют лишь небольшой домик рядом с домом Секир. На месте этого дворца можно было разместить целый город. Возвышаясь на гребни, он терраса за террасой спускался по склону. Ярусы красных колонн сменяли друг друга, сужающиеся к основанию. Они были поверху и по низу обведены полосой той яркой лазури, которую так любят критяне. За ними в полдневной тени прятались веселые портики и балконы, казавшиеся издалека клумбами нарисованных цветов. Верхушки высоких кипарисов едва виднелись из-за крыш внутренних двориков, в которых они росли. Ну а с самого высокого конька небу грозили два огромных бычьих рога, четко вычерченных на синеве критского неба. Меня словно ударили кулаком под дых. Я слыхал из третьих уст всякие роскозни, но представлял себе лишь подобие уже известного мне. Я ощущал себя козапасом, впервые явившемся из далеких гор городским стенам. Рот мой раскрылся, как у мужлана, но я обстарался побыстрее закрыть его, пока не увидел Лукас. Я готов был расплакаться, хотя сейчас никто не бил меня. Вокруг меня переговаривались и охали журавли. Наконец Аминтер спросил меня, а где же стены? Я поглядел. Дворец стоял на отлогом склоне, но стены его были пригодны лишь для того, чтобы удержать воров снаружи и рабов внутри. На крышах не было даже зубцов. Просто в каждую сторону глядели эти надменные рога. Такова была сила минуса. Стенами ему служили воды, на которых господствовали его корабли. Я молча глядел, стараясь изгнать отчаяние с своего лица. Я оказался себе ребенком, затесавшимся со в ряды воинов с деревянным копьем, а еще деревенщиной, невежественной и грубой, что еще более ранит молодого человека. «Все это отлично», — проговорил я. «Но если война доберется до Крита, им не выстоит даже дня». Лука слышал меня, но здесь, на скудной земле, он не испытывал гнева и ответил мне с безмятежной улыбкой. «Дом секиры простоял здесь уже тысячу лет, никому не покоряясь, кроме могучей силы земного быка изредка сокрушавшего его. Он был древним, когда эллины спасли свой скот на северных пастбищах. Вижу, ты не веришь мне, это естественно». Мы научились у египтян исчислению. А вы же, я думаю, говорите просто незапамятные времена. Он отошел, прежде чем я отыскал ответ. Мы вступили во дворец через огромные западные ворота. По обе стороны на нас глазели зеваки. Перед нами были огромные красные колонны, за ними быстрели тени. Я шел впереди, глядя прямо перед собой. Если кто-нибудь заговаривал или что-то новое смущало меня, я останавливался и медленно поворачивался в нужную сторону, якобы только удосуживший заметить это. Теперь тогдашнее мое мальчишское тщеславие, нежелание показаться застигнутым врасплох, кажется мне смешным. И все же печать тех дней так и не оставила меня. Я знаю, в Афинах теперь поговаривают, что царской стати во мне поболее, чем в отце, но в юные дни был резв и светлив, точно пес, обнюхивающий все вокруг. Так что спокойствию и умению сдерживать свою быстроту до нужной поры я выучился именно в доме секиры. Собравшиеся придворные глазели на нас — Однако, — думал я, — они менее важные персоны, чем те, что проделали путь до гавани, чтобы посмотреть на нас. Меня это удивило, но судить о причинах я не мог. Миновав помещение караульных, мы вступили в Мегарон, тронный зал. В нем было полно стражников, жрецов, жрицы придворных, а у дальней стены располагался высокий и белый, сейчас пустовавший, престол. Мы вновь принялись ждать. Но на сей раз посреди великого почтения люди украдкой поглядывали на нас и переговаривались. Чтобы скоротать время, я поднял глаза к стенам, И тут же забыл про свое решение, не пялит все больше ни на что. На них были изображены игры с быком, начиная от ловли быка до самого конца, во всей красе и боли, искусстве и славе, быстроте, страхе, изяществе и крови в их свирепом аккорде. Я, не отрывая глаз, глядел на фреску, пока не услыхал женский шепот. — Погляди на этого, уже рвется учиться. Но на нее немедленно шикнули. Ударили копья стражников. Вошедший царь Минос поднялся сбоку к престолу и опустился на резной белый трон, положив на колени руки, словно изваяние египетского бога. В длинном малом одеянии, перетянутым поясом, царь показался мне высоким. Но, может быть, это впечатление создавали рога. Свет от входного портала бросал неяркие блики на его золотистое лицо и хрустальные глаза. В полной тишине я услыхал, как охнули журавли, но и только Старые критяне уверяли потом, что мы были первыми изобреченных, кто не закричал от страха при виде минуса, облеченного в маску быка. Ее сделал великий искусник. Это выглядело сурово и благородно. Но зрелище закончилось, прежде чем я успел наглядеться. Лукас шагнул вперед и проговорил несколько слов на критском языке. Весь обряд игры с быком совершается на древнем наречии. На миг мы ощутили на себе взгляд хрустальных глаз. Шевельнула золотая перчатка, копья ударили вновь, и нас вывели из мегарона в расписные коридоры с тенистыми колоннами. Потом вверх по великой лестнице, под открытое небо, в новые коридоры и залы, пока, наконец, мы уже не могли отличить север от юга. Все глубже и глубже в дом секиры, Который кретяне зовут лабиринтом. Наконец мы вошли в просторный зал. Оба столба в дверном проеме Венчали изображение священного лабриса, Медного топора с двумя лезвиями. Так я понял, что передо мной святилище. В дальнем конце его, Под косым лучом света, выбивавшимся из-под крыши, я увидел богиню. Венчаная золотой диадемы изваяние поднималось на шесть локтей. Талью обхватывал золотой передник, лежавший на юбке с многими оборками, хитроумно украшенными эмалью и самоцветами. Лицо ее было из слоновой кости так же, как и округлые ноги и груди. Протянутые руки обвивали две змеи, ладони обращены к земле. Она словно бы говорила «Тихо!». Мы проходили мимо стен с изображениями сцен поклонения богини. У ног я увидел длинный стол для приношений, выложенный золотом, а вокруг него уже знакомые лица. Здесь собрались вельможи, спускавшиеся в гавань, И среди них широкий, как два мужа остырен, титуловавшийся быком минуса. Лукас остановил нас в десяти шагах. Мы ждали. Люди у стола перешептывались. И тогда из-за раскрашенного изваяния богини вышла богиня во плоти. Возле огромного изваяния она казалась миниатюрной. Она и вправду была невысокой, даже несмотря на высокую диадему. На ней был точно такой же наряд, что и на богине, но руки ее не держали змей. Даже кожа ее, бледно-золотистая, гладкая и чистая, напоминала слоновую кость. Кончики округлых грудей были вызолочены, как у изваяни. Оба лика покрывала одинаковая раскраска, глаза подведены черным, брови подрисованы душками, а лел небольшой рот. Казалось, что и... Лица под слоем краски должны быть одинаковы. С детских лет я видел свою мать, одетую для выполнения обязанностей жреца, и все же был потрясен. Она никогда не претендовала на роль более высокую, чем служение Богу. Эта невысокая строгая фигурка могла требовать себе что угодно. Она подошла к столу для приношений, и, опустив на него, простертые вперед руки, приняла ту же самую позу, что и статуя, а потом произнесла всего лишь несколько слов на древнем языке. Чистый свежий голос пролился прохладной водой на ледяные камни. Под тяжелыми накрашенными веками шевельнулись темные глаза, взгляды наши на мгновение соприкоснулись, И тут я испытал потрясение, какого не могла вызвать маска бы Передо мной стояла богиня и одновременно юная женщина. Выжидая, она замерла возле стола, и вельможи шагнули вперед каждой с глиняной табличкой в руке. Указывая на одного из нас, каждый опускал табличку на стол. Я понял, что это знаки приношений подобные тем, которые мать моя дома принимала во имя богини. И обещали столько-то кувшинов с маслом или медом, или столько-то треножников, и тогда она зачитывала обед, а принесший его выплачивал добровольный долг в удобное время. Здесь было то же самое. Хотя звучали крицкие слова, только люди покупали своих ягнят для жертвоприношений. Я увидел... Как муж с синей обезьянкой указал на Ира, Муж с котом на Хрису, старуха на меня. Последним подходил Астерион. Он бросил свою табличку так, что обожженная глина задребезжала. Жрица прочитала ее. Все остальные переглянулись и бормоча вступили. Она произнесла фразу, в которой я услышал имя Астериона. Тот удовлетворенно кивнул и презрительно поглядел на остальных. На миг она замерла возле стола, положив на него руки в ритуальной позе, потом, встретив его взгляд, подняла со стола его табличку и показала глину пересекла трещина. Наступило молчание, даже воздух сделался колким. Мастырион уставился на жрицу, челюсть его опустилась, лицо побагровело. Она невозмутимо встретила его взгляд, лицо ее сохранило подобие изваяния. Потом она повернулась и вышла тем путем, которым пришла, и все приложили к колбу кулаки в знак почтения. — Я тоже воздал должное. Глупо пренебрегать богами в незнакомом месте, каким бы оно ни оказалось придворные оставили святилище видно было что за дверью головы их начали сближаться астырион подошел к лукасу кивнул в нашу сторону и отдал какой то приказ Кормчий низко поклонился казалось на него опять не зашло говеи я же стоял с прямой спиной вслушивался пытаясь понять что уготовано мне Но наш новый хозяин отвернулся, даже не поглядев на меня. Журавли тоже не смотрели на меня. Они стояли, опустив головы. Как я погляжу им в глаза? Думал я, теперь все они заплатят за мою гордость. Но разве мог я отвергнуть Посейдона? Тогда Бог оставил бы меня. Мне стало, наконец, ясно, почему лишь самые богатые знать спускались в гавань. Лишь они были в состоянии посвятить быку прыгуна, и хотели, чтобы избранник оказался достойным расхода. Торжественный обряд в святилище восходил вероятно к тем временам, когда на Крите больше чтили своих богов. Внизу, в порту, они могли приглядеться и оценить нас. Должно быть... Припадок безумия заставил меня вообразить, что оскорбление удержит его от покупки. Конечно же, он купил меня в отместку, но как же остальных? Как раз, когда я раздумывал над этим, к нам подошел молодой человек и непринужденно обратился к Лукасу. «Кажется, я припоздал. Сейчас я избавлю тебя от них». Я понял, что он просто исполняет какую-то обязанность, и поэтому направился с ним, а журавли последовали за мной. Вновь шли мы друг за другом по коридорам, лестницам и террасам, пересекли просторный открытый двор. За ним оказался невысокий вход и новый коридор, повернувший вниз. Тут до ушей моих донесся звук. Прислушиваясь, я ощутил прикосновение холодных пальцев к моей руке. Это была Хриса. Она молчала, прочие тоже задаили дыхание. Где-то внизу, в какой-то пещере, ревел бык, и тесные стены отражали звук. Мы шли к нему. Я поглядел на мужа, что вел нас. Поступ его была беззаботна, не выражала ни печали, ни радости. Он был погружен в собственное раздумье. Я пожал руку Хрисы и сказал остальным, «Прислушайтесь!» «Это не гнев!» Теперь вблизи я мог вслушаться как следует и оценить звук. Мы вошли в невысокую крипту. Свет проходил в нее сквозь окошки у потолка, располагавшиеся на уровне земли. Все остальное было ниже. Посредине в землю углублялась квадратная яма для жертвоприношений. Рев быка грохотал в подвале, едва не раскалывая мою голову. Животное лежало на огромном каменном алтаре, связанное с подрезанными поджилками, и ожидала только ножа. Бык дергался, ревел, бил головою по камню, но во всем прочем в яме царил покой и порядок. Крепкий молодой жрец в одном только фартуке держал лабрис. Стол был заставлен кувшинами и чашами для возлияния. Присутствовали три жрицы и хозяйка святилища. Молодой человек подвел нас к краю ямы в человеческий рост. На дно опускались ступени. С жестом почтения он отошел и, заметив мои поднятые брови, пояснил, «Вас следует очистить». Тут он и пошел бы, но я поймал его за руку. «Кто эта девушка?» — спросил я показывая в нужную сторону, чтобы избежать недоразумения в таком шуме. Потрясение решило его дары речи. Через некоторое время он прошипел мне на ухо. «Тише, варвар! Перед тобою, Ариадна, священная дочь Миноса, воплощение богини на земле!» Я поглядел. Она видела мой жест, но спина ее оставалась прямой. Я понял, что она не из тех, кого можно оскорблять, приложил руку к колбу в знак почтения и замолчал.